он обратился с горькой иронической усмешкой к Крису, Гранику и Арторидже, которые молча окружили его, грустные и пораженные не меньше. А клянусь олимпийскими богами, после стольких трудов, стольких опасностей и стольких огорчений, не особенно много приверженцев у меня между гладиаторами. Право, если бы меня не поддерживали чувство долга и голос совести»,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 «Выберите одного из тех, кто уверен в победе!» «Тебя хотим, вождем! Тебя! Спартак, ты наш вождь!» Закричали несколько раз 30 или 40 тысяч голосов. Крис, желая прекратить беспорядочный шум, сделал знак, что хочет говорить. Когда молчание выдворилось вновь, он сказал, «Здесь 100 тысяч вооруженных гладиаторов! Но лишь один может и должен быть их полководцем! Победитель Преоквина, Префунди!» «Под Камерина, под Норцией, под Моденом! Один только может и должен быть нашим вождем! Да здравствует Спартак Император!» По всей равнине, где собрались гладиаторы, разнесся потрясающий оглушительный клик. «Да здравствует Спартак Император!» Возмущенный Фракит сопротивлялся, в сильных выражениях отказывался принять этот титул и всячески старался отделаться от настоятельных просьб своих друзей. Но все начальники легионов, а между ними горячая остальных Арвини, Ардзил и гай коницей все 65 военных трибунов, все центурионы и докурионы от имени своих полков упорно просили его сохранить за собою высшее начальство над гладиаторскими легионами. Наконец, видимо, тронутый до глубины души этой блестящей демонстрации любви и уважения со стороны своих товарищей в самый момент непокорности его желаниям,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 Как ни старался Спартак противодействовать этому стремлению, он не мог помешать, чтобы то тот, то другой легион, а иногда и несколько легионов вместе, не разграбляли и не опустошали городов, через которые гладиаторы проходили. Такое поведение было вдвойне гибельно. Оно лишало легионы-гладиаторов достоинства дисциплинированного войска, низводя его на степень разнузданных разбойничьих орд и вызывая среди обиженных народов ненависть и проклятие. А постоянные остановки задерживали быстроту переходов, которая до сих пор составляла главную тайну побед Спартака. Негодование последнего при виде таких бесчинств легче вообразить себе, чем пересказать. Вначале он пришел в неописуемую ярость, осыпал энергичную бранью, громил проклятиями 13-й легион, бывший под начальством Гая-кониция, первый подавший пример грабежа, Но Спартаку не удалось прекратить это зло, так как не далее, как через два дня, пятый и шестой легионы, шедшие в хвосте колонны, пока Спартак вступал в Фавенцию, вошли в Эмолу и предались здесь неистовому грабежу, так что фракиец вместе с Крисом и тремя фракийскими легионами принужден был вернуться назад, водворить порядок и дисциплину среди грабителей.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 Тем не менее, эти два вышеупомянутых поражения дали гаю анфидио аресту смелость просить консульской должности. Он доказывал, что не по его вине с таким незначительным войском он был разбит при фунде Спартаком. Ведь и двух консулов с 60-тысячной армией постигла та же участь. Наоборот, битвы при Камерина и Норции, повторял он, служили ему полнейшим оправданием».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 Если «Анфиди-Арест» был не так плох, как другие, то все же он был плох, но отныне война с гладиаторами повлияла таким удручающим образом на мышление римлян, что логика «Анфиди-Ареста» была найдена основательной, и ввиду незначительного числа соискателей консульской должности большинством были избраны консулами на следующий год вышеназванный «Анфиди-Арест» и публий «Корнелий Лентул-Фура», родственник того самого Лентула Кладиана, которого Спартак разбил при Камерина.